Панорамный вид на аграс, о котором я так много слышала, совершенно скрыт потоками воды. «Жаль!» — пожимает плечами хозяин кабинета. Невысокий человечек с острой, как у пуделя мордочкой в старомодном двубортном костюме и в пенсне. Он ставит локти на ручки кресла, соединяет пальцы, как будто в молитве, и начинает говорить. Уже скоро становится очевидным, что это на редкость дотошный и чересчур обстоятельный человек. Каждый закон и подзаконный акт, каждый пункт договора и знак препинания неторопливо объясняется и снабжается подробными комментариями. История о пассионаты не только занимает несколько страниц подготовленных документов, но ещё зачитывается вслух и тоже комментируется. Вилла была построена в 1904 году, в том самом году, когда провансальский поэт Фредерик Мистраль получил Нобелевскую премию в области литературы. Я не понимаю и третье из того, что вещает нотариус, и от скуки начинаю вспоминать стихи Мистраля, которые когда-то учила наизусть. Стихи не вспоминаются а ле матре во Франции всех нотариусов называют «метрами», по-видимому, из уважения к их учености и положению. Все говорит, говорит и говорит. Теперь он обращается исключительно к Мишелю, а тот в ответ утвердительно кивает. Насколько мне удается понять, речь идет о том, что Мишель родился в Кельне, но еще в детстве переехал во Францию, и с тех пор проживает здесь. Мадам не нисколько не интересуется их разговором, но все время подчеркивает и помечает что-то в своем экземпляре договора. Зато каждый раз, когда мэтр останавливается, чтобы перевести дыхание, она вежливо, но твердо вмешивается. «Мэтр, пожалуйста!» Я понятия не имею, какие тонкости они обсуждают, и не решаю спросить у Мишеля. К тому же в груди у меня уже начал шевелиться маленький червячок беспокойства. Не слишком ли затягиваются наши переговоры? Неужели они продлятся все утро? Мне ведь надо успеть на дневной самолет. Вдруг мэтр поворачивает в мою сторону лицо и пристально смотрит на меня. Мадам, дрин Теперь все глаза устремлены на меня да испугна окликаюсь я поняла что я беспомощно смотрю на мишеля а он улыбается мне и объясняет нотариусу что я почти не говорю по-французски а тянет метрэт видимо только сейчас поняв причину моей безучастности во время переговоров а затем без всякого перехода он начинает излагать историю моей жизни, где и когда я родилась, имена моих родителей, с каким банком я имею дело во Франции и в Англии, мой годовой доход, которого я и сама точно не знаю, моя работа, девичья фамилия моей матери, доля, которую я оплачу за виллу, тот факт, что я свободна от всяких долговых обязательств. Я совершенно раздавлена таким количеством и качеством собранной им информации. — Так, значит, вы родом из Ирландии? — спрашивает Мэттер, откладывая в сторону бумаги. Я киваю, и он с удовольствием углубляется в воспоминания об отпуске, проведенном у меня на родине. Очень зеленая страна. — Да, — киваю я, — очень зеленая. И сырая. «К сожалению». «Да, в Ирландии сыро, соглашаюсь я». Все улыбаются и пожимают плечами, как всегда делают французы, если речь идет о несчастных, обреченных жить в других частях мира. «Мейс!» — и он шекспировским жестом показывает на пелену воды за окном. Некоторое время все молча слушают дождь я надеюсь, что про мою биографию забыли». «Не тут-то было». Через минуту мэтр продолжает рассказывать подробности моей личной жизни всем присутствующим, включая его помощницу мадемуазель Бланка и забившегося в угол агента по недвижимости месье Шарпи. Потом он интересуется. «Знаю ли я о существовании дочерей Мишеля и его бывшей жены?» Потом задает еще какие-то вопросы, и в итоге мне начинает казаться, что я подвергаюсь допросу с притрастием. Далее, с мрачным видом, мэтр предупреждает меня об опасностях вступления в долевую сделку с человеком, у которого имеются дети, от другой женщины. Боюсь, что если бы я понимала французский немного лучше то поспешно схватила бы сумку и удрала отсюда, ничего не подписывая. Но, наконец, дело доходит и до подписей. Все по очереди. Мы должны оставить автограф на каждой из 29 страниц договора, а в некоторых стратегически важных местах от руки написать слова «прочел» и «одобрил» и подписать их полным именем. Договор двигается по столу по кругу, сначала ко мне, потом к Мишелю, потом к мадам Б, за ней к нотариусу и, наконец, к его помощнице. Со стороны это карусель, должно быть, выглядит довольно забавно. Только агент по недвижимости остается не у дел. Как выясняется позже, он присутствует здесь исключительно для того, чтобы... По завершении сделки получить от мадам Б свои комиссионные. Толстая пачка 500 франковых купюр переходит из её украшенных кольцами пальцев в жадные руки агента в буквальном смысле под столом. И только после того, как поставлена последняя подпись под договором. Меня очень веселит то, что наш славный метр во время этой не вполне законной трансакции. Достаёт из кармана белоснежный носовой платок размером с небольшую простыню и долго сморкается, занавесившись буквально до макушки. Таким образом, все приличия соблюдены. Только после полудня мы выходим из нотариальной конторы и прощаемся с мадам Б, которую увидим ещё один только раз когда с такими же церемониями будем покупать последние пять акров земли. Дождь стал, кажется, еще сильнее. Мадам Б ныряет в свой лимузин с шофером, и мы вдвоем остаемся на крыльце. Раньше мы собирались устроить на вилле праздничный ланч и поднять тост за наш новый статус землевладельцев, но сейчас... На это уже нет времени. Мы переглядываемся и улыбаемся. В аэропорт, спрашивает Мишель, и я киваю. Дорога до Ниццы просто ужасна. На черепашьей скорости машины форсируют грязевые потоки, в которые превратились дороги. Все едут с включенными фарами, но времени до отлета самолета еще хватает, и я стараюсь не волноваться. Мы едем молча. Мишель потому что сосредоточен на дороге, а я потому что мне ужасно жаль расставаться с Аппианатой. Я знаю, что смогу вернуться сюда только в конце июня, а мне так много хотелось бы сделать. В аэропорту, пока Мишель возвращает взятую на прокат машину, я бегу к стойке регистрации и обнаруживаю, что там подозрительно пусто ни пассажиров, ни служащих компании. Я испуганно смотрю на часы. До вылета остается 35 минут, и регистрация еще не могла закончиться. Я растерянно озираюсь и вижу справочную британских авиалиний. Около нее выстроилась длинная очередь из сердитых пассажиров. У них я выясняю, что из-за погоды наш рейс отменен». От этой новости мне на минуту становится дурно. А придя в себя, я спешу заказать место на следующий рейс. На этот раз я беру бизнес-класс, чтобы иметь преимущество, если возникнут новые проблемы. Меня находит Мишель, и я объясняю ему, что случилось. Его самолет на Париж влетает через час с другого терминала, и он спешит поменять билет на более поздний рейс. «Ну что ж, зато у нас появилось время отпраздновать», — говорит он, «и ведет меня в ближайшее кафе. Я боюсь надолго терять из виду стойку регистрации. Конечно, и второй рейс доставит меня в Лондон задолго до поднятия занавеса, но все-таки мне было бы спокойнее, окажись я сейчас в воздухе». После ланча мы расстаемся с Мишелем. Он спешит в свой терминал внутреннего сообщения, а я на паспортный контроль. Теперь мы увидимся только через три недели. И на сердце у меня тяжело, несмотря на радостные события сегодняшнего утра. Я буквально разрываюсь между двумя мирами и двумя странами. Мой дом и моя любовь теперь во Франции, а работа по-прежнему в Англии. Занятая этими грустными мыслями, Я не слушаю разносящуюся по залу информацию. И только когда ее повторяют по-английски до меня доходит. Из-за погодных условий рейс британских авиалиний откладывается. Нет, кричу я! И бегу к выходу на посадку, где хорошенькая француженка уже отключает микрофон. Насколько отложен рейс? Мы не знаем. Пожимает плечами она. И мы обе оглядываемся на стену дождя за окном. «Но что делать? Что мне делать? Звонить в театр, нанимать частный самолет? Но если уж не летают огромные Боинги, что может сделать маленький частный аэропланчик?» «Я все-таки спрашиваю, и мои опасения подтверждаются. Вылеты запрещены?» для всех видов воздушных судов. Я возвращаюсь в зал ожидания. Мне остается только сидеть и считать минуты. Рейс задержан больше, чем на час. Все это время я непрерывно произвожу в уме подсчеты. Во сколько мы приземлимся? Как много времени отнимет паспортный контроль? Багажа у меня, слава богу, нет. Смогу ли я сразу же найти такси? Может, стоит заказать его прямо отсюда? Но я же не знаю, когда мы вылетим. Через какое-то время становится ясно, что попасть в театр вовремя я смогу только чудом. Стоит ли позвонить нашему администратору? Ну, что она может сделать? У меня ведь нет замены. Теперь меня уволят. За всю свою почти двадцатилетнюю карьеру Я ни разу не пропускала спектакля, даже из-за болезни. Как могла я повести себя настолько безответственно?» Мои размышления прерывает объявление. Начинается посадка. «Стюардессе, провожающей меня на место, я объясняю, что опаздываю на спектакль и прошу дать мне возможность выйти из самолета, как только он приземлится». «Это ваша проблема», — грубо отвечает она. Вам следовало взять билет на предыдущий рейс. Я чувствую себя совершенно разбитой, но уснуть мне никак не удается. Моя соседка, полная американка из Техаса, несколько раз пытается завести со мной разговор, но у меня нет никакого настроения общаться. И я закрываю глаза, но скоро чувствую на своем плече ее пухлую руку. «Дорогуша, я хочу вам кое-что сказать». «Что?» — раздраженно спрашиваю я, открывая глаза. «Вы из-за чего-то страшного волнуетесь? А это я точно знаю». «Знаете?» — переспрашиваю я, не понимая. «Да, я умею чувствовать такие вещи и могу вам сказать, что вы переживаете напрасно. У вас все получится». «Получится?» — снова переспрашиваю я. «На этот раз с надеждой хотя и понимаю, что хватаюсь за самую призрачную соломинку. Нет, ничего у меня не получится. Ни одно такси не сможет в час пик доставить меня через весь Лондон к театру за полчаса. Боже мой, так вы актриса? А какой-нибудь ваш фильм показывали по телевизору у нас в Штатах? О, я уже жалею, что заговорила об этом» но она так искренне, доброжелательна, и мне не хочется показаться грубой. Я называю «Все существа большие и маленькие» свою обычную визитную карточку. Американка в восторге. «Как же мне повезло! Дорогуша, вы просто изумительны в этом фильме, и вы обязательно успеете в театр, даже не сомневайтесь!» Я улыбаюсь. Благодарю ее за оптимизм и снова закрываю глаза. Что бы она ни говорила, я знаю, что никак не могу успеть, а значит, как только мы приземлимся, мне придется позвонить администратору. У нее останется два выхода. Задерживать начало или вовсе отменять спектакль. В любом случае, с моей карьерой все кончено. Тем временем мы пристегиваем ремни и самолет заходит на посадку. Едва его колеса касаются дорожки, стюардесса делает все обычные объявления, а в конце прибавляет. «Скажите, пожалуйста, кто здесь мисс Дринкотер?" Я поднимаю руку, и она подходит ко мне. «Мы высадим вас первую. Будьте добры, приготовьтесь». Я благодарно киваю, хотя понимаю, что это уже ничего не изменит. Моя соседка треплет меня по руке, желает удачи и еще раз напоминает, что у меня все получится. Мне делается стыдно, когда со счастливой улыбкой она заявляет, что в жизни я еще очаровательнее, чем в кино. Я спускаюсь по трапу и сразу же вижу представителя британских авиалиний, который держит в руках табличку с моим именем. «Мисс Дринкоттер», я киваю, «следуйте за мной». Он решительно идет по полю, а я послушно семеню за ним, хотя ничего не понимаю. «Сейчас мы на машине переедем на другую сторону поля», — объясняет он. «Это займет не больше двух минут. Ваш пилот уже готов и ждет вас». Он улыбается с профессиональной уверенностью. «Мой пилот? Да что же это творится? Машина везет нас в ту часть Хитроу, где мне еще никогда не доводилось бывать» и останавливается рядом с большим вертолетом. Сопровождающий меня служащий распахивает дверь, а потом жмет мне руку. Счастлив был познакомиться. Удачного полета! Пилот машет рукой и подсаживает меня в вертолет. В кабине хватило бы места и на десятерых. — Простите, что такой большой, — извиняется летчик. Ничего поменьше под рукой не оказалось. Я только трясу головой, потому что от всего происходящего начисто лишилась дара речи. Может, это какая-то ошибка, но спросить я не решаюсь. Мы пролетим над Лондоном и через десять минут приземлимся в аэропорту биггинг хол Там вас встретит такси и довезет до театра. Вот оно! То самое чудо! Понять его невозможно! Неужели та довольно неприятная стюардесса оттаяла и связалась с береговыми службами? Но они уж точно не стали бы так стараться ради меня и нашего спектакля. Или моя соседка из Техаса все же оказалась настоящей волшебницей? Наконец, я все-таки спрашиваю, это все организовали британские авиалинии? Нет, ваш муж. Мой муж? Но я ведь не замужем. Может, все-таки ошибка? Однако на табличке было написано мое имя. Такси действительно ждет меня прямо на посадочной площадке. Оно старое и довольно ржавое, но моя благодарность все равно беспредельна. Водитель, похоже, знает, что я опаздываю и мчится, лавируя в плотном потоке транспорта. Как это умеют делать только французские водители. Через четверть часа он лихо тормозит у служебного входа в театр. До начала спектакля еще двадцать пять минут. У меня насквозь промокла спина и трясутся ноги, но все-таки я успела. По коридору я спешу к своей гримерке и по дороге встречаю нашего администратора. У нее серое от волнения лицо. По правилам все участники спектакля должны являться в театр за половину как это называется на театральном жаргоне. На самом деле это половина означает не полчаса, как можно было бы ожидать, а тридцать пять минут. Выходит, я опоздала всего на десять минут. — Извините, — бормочу я. — Слава богу, вы здесь! — шепчет она. Заходит за мной в гримерку и закрывает дверь. Никто ничего не знает. Господи, я чуть с ума не сошла. Я трепещу, как лист, и молча киваю. С вами все в порядке? Да, удается выдавить мне чего-нибудь хотите э -э успокоительного. Я знаю, что на случай всяких катаклизмов она держит в аптечке цветочную настойку Баха. Уже несу. Она спешит к выходу, но у самой двери оборачивается. Он сегодня в отвратительном настроении. Тогда лучше двойной бренди. Я никогда не пью перед спектаклем, но сегодня без дозы транквилизатора мне просто не дойти до сцены. После спектакля, который, как ни странно, прошел с большим успехом, я наливаю себе большой бокал вина и из гримерки звоню Мишелю в Париж. «Как ты это сделал?» Он смеется и рассказывает. Оказывается, дожидаясь посадки, Мишель случайно выглянул в окно. И увидел на залитом водой поле самолет компании Британские авиалинии. Он навел справки и выяснил, что рейс до Хитроу задерживается. У него не было возможности связаться со мной, но он прекрасно понимал, что с каждой уходящей минутой тают мои шансы успеть к началу спектакля. Продюсеры привыкли решать и не такие проблемы, поэтому Мишель быстро сдал свой билет купил несколько телефонных карточек и начал методично обзванивать все вертолетные компании, базирующиеся в Хитроу. Та, чьими услугами он решил воспользоваться, заказала и такси, доставившее меня в театр. Когда придут счета, выяснится, что эта операция съела все деньги, которые я успела заработать до премьеры в Лондоне, и которые могли бы пойти на новые ворота или живую изгородь из лавра. Но мне их нисколько не жалко, ведь они спасли наш спектакль и мою профессиональную репутацию. Ночью я лежу без сна и вспоминаю все приключения, приятные и не очень этого долгого дня. За суетой и волнениями я почти забыла, что сегодня утром Мы стали владельцами виллы на французской ривьере с видом на Средиземное море. Одна эта мысль наполняет меня счастьем и небывалой гордостью. Потом я думаю о том, кто сегодня совершил для меня такой невероятный поступок, о своем нежном и сильно возлюбленном, которого мне сейчас так не хватает. Веки становятся все тяжелее, Тело согревается, и я засыпаю с мыслью, что наконец-то нашла дом своей мечты, и, что еще важнее, того единственного мужчину, с которым мне хотелось бы в нем жить. Жаль только, что я еще не скоро окажусь там вместе с ним. Больше тайных побегов во Францию не предвидится.